Глава вторая. Амир. Надо же, как быстро получилось договориться. Я ждал слезливых истерик. Меня предупреждали, что женщина относится к материнству в 1000 раз трепетнее и возвышеннее, чем мужчина к отцовству. Думаю, все эти знатоки нагло врут или не имеют понятия, о чём говорят. По крайней мере, Раисова согласилась почти сразу же и даже не стала жадничать, выпрашивая ещё больше. С одной стороны, я рад, что она так легко сдалась. С другой стороны, некий осадок остался. Если она сдала свои позиции мгновенно, значит, у нее слишком мягкий характер. Мало ли, какие гены она передаст по наследству моему сыну. Но ничего, главное — это воспитание, верно же? Верно. Вот и отлично. Как только Раисова родит моего сына, я о ней практически мгновенно забуду, и наши пути разойдутся так, Словно ее никогда и не было в нашей с Тагиром жизни. Я уже выбрал сына имя, няню, детский сад, где он будет учиться, и подумываю над тем, в какой вид спорта отдать своего наследника. Нужно что-то внушительное, мужское, но в то же время не слишком травмирующее, чтобы мозги на бекре не встали, поэтому бокс и хоккей исключаем сразу же. Амир Рустамович, вас хочет видеть директор клиники. Щербакова? Что и надо? Цыжу сквозь зубы. Мой ответ не изменится. Но она очень сильно настаивает, трубит охранник. Что делать? Хорошо, запустите её. Вздыхаю, перевожу внимание на бумаги, собранные в клинике на Раисево. Амир Рустамович, возвышенный от волнения голос Щербаковой вкручивается в уши подобно отвёртке. Прошу вас выслушать меня. Уже выслушал, складываю руки под грудью. Что ещё вы можете добавить к тому миллиону разнообразных вариаций с просьбой о пощаде? Это досадная ошибка, недосадная, злоумышленная. Я доверился вашей клинике, и доверие оказалось подорванным. Думаете, со мной можно шутить? Но та специалистка уже давно уволилась. И какое это от волнения Буквально через месяц после совершенного, конечно, она уволилась. Её подкупили. Это ничего. Равным счётом ничего не меняет. Если она провернула это в одиночку, значит, уровень безопасности у вас откровенно дерьмовый. И всякий сотрудник лаборатории может подменить семенной материал неизвестного донора на семенной материал клиента VIP-уровня. Если она была не одна, значит, весь персонал с гнильцой. Но я Не утруждайтесь, Ксения Александровна. Потратьте это время в пользу для себя. Например, освойте новую профессию. Как только я заберу все необходимые бумаги, эту клинику лишь от лицензии прикроют. Я прослежу за тем, чтобы ни вы, ни любой другой специалист руководящей должности из этой клиники не смог устроиться по своей специальности и даже близко не подошёл к медицинской сфере в дальнейшем. Прошу вас, Амир Устамович. Можете просить сколько вам угодно. Можете даже лоб в лепешку расшибить бурными извинениями. Однако я уже принял окончательное решение, и оно не подлежит изменениям. Щербакова всхлипывает, вытирает слезы. Может быть и сопли бумажным платочком. Проходя мимо нее, хлопаю по плечу, сообщив доверительным тоном. Не расстраивайтесь, Ксения Александровна. Вам к лицу ярко-оранжевый. Вы будете одним из самых красивых уборщиков улиц. Посмотрев мне в глаза, она выдаёт тихо: "Вы просто чудовище". Я много раз слышал подобное. Это не новость. Выхожу из кабинета, прихватив карту Раисовой и результаты всех её обследований. Я уже присмотрел другую клинику, в которой будет наблюдаться беременная моим сыном. Про себя я как можно чаще подчёркиваю: что Раисова лишь временное явление в жизни моего Тагира. Просто тело для вынашивания нежеланного мной наследника. Даже в лицо этой девушки не вглядывался пристально. Отметил лишь кукольную мордашку и подумал, что я бы ей спертно и не продал. Сначала попросил бы паспорт, потому что она выглядит как вчерашняя школьница. Гораздо больше я смотрел на живот. Симпатичный кругленький с проколотым пупком и пирсингом. Серёжка с подвеской в виде детской пяточки. Миленько, наивно. В целом, меня за глаза как только не называют чудовище, деспот, тиран. Некоторые особо креативные зовут аллигатором. Но я не настолько ужасен, чтобы, отобрав у Раисовой своего сына, ничего не дать ей взамен. Я даже новое эхо ей оплачу. К слову, она согласна, и она... Она должна быть где-то здесь. Стоя в коридоре, верчу головой в поисках Раисова и Светланы. Мы договаривались встретиться здесь. Куда она могла деться? В туалете до сих пор сидит, что ли? Наверняка не только по малой нужде решила пойти. Подожду. Однако проходит еще минут пять, и девушка не появляется. Я начинаю подозревать неладное. Что-то потеряли, Амир, Рустамович? Не что-то, а кого-то, бросаю охраннику. Отправляйся к начальнику службы безопасности этой клиники, проверь по камерам, куда двинулась Раисова Светлана. 15 минут назад она вышла из этого кабинета. Будет сделано. Охранник расторопно бросается выполнять моё поручение, прекрасно понимая, что если я начинаю шутить и иронизировать, значит я в бешенстве и из последних сил сдерживаюсь. Через миг телефон издал трель. Один взгляд на экран и внутри начинает пылать ярость. Досадная ошибка с перепутанным семенным материалом не была таковой. Это было сделано умышленно, подстроено человеком, который главной целью своей жизни сделал соперничество со мной. Его желание уничтожить всё, к чему я только прикасаюсь, невероятно велико, если он решился на подобную гнусность с подлогом семенного материала. Мой приятель в прошлом в настоящем врак. И прямо сейчас он звонит мне. Азизов Мирас. Его имя неплохо рифмуется с одним очень матерным словом. Мне хочется срифмовать его имя с грязным матом, потому что только такие люди могут опуститься до вреда через самое ценное и беззащитное через детей. Отчитываю несколько секунд прежде чем ответить на звонок. Добрый день, дорогой. Как твои дела? Здоровается преувеличенно миролюбивым голосом. Твоими молитвами, Мирас, всё просто замечательно. Да неужели? Удивляется карикатурно. Я слышал другое. Говорят, в клинике что-то напутали. Нанята это тобой суррогатная мать вынашивает младенца, чёрт знает от кого. А куда подевался твой будущий наследник или наследница, никому не известно. Как нехорошо получилось. Зря радуешься, мирас. Как ты вообще мог опуститься до такого? Пострадал не только я. Как же сурогатная мама и та самая девушка, которую внезапно узнала, что донор не был безумен. Неужели тебе плевать на их жизни? Моя цель сделать твою жизнь невыносимой, а все остальные случайные жертвы лишь сопутствующий ущерб, не более того. Ты недостаточно хорошо подстроил подлость. Я нашёл своего наследника. Что? Мгновенно теряет любезность. Ты нашёл? Нашёл кого, оплодотворил твоим материалом? Но как? Наверное, ты и предположить не мог, что всё вскроется так рано, да? Ты хотел пировать победу и хихикать в свой крохотный кулачок размером как у ребёнка. Но я всегда делаю дополнительные проверки. Всегда. Как только срок беременности нанятой суррогатной мамы позволил провести экспертизу, я её заказал. Узнав, что она вынашивает не моего малыша, я потребовал провести генетическую экспертизу на определение отцовства среди всех забеременевших девушек, кого оплодотворяли в то время в центре материнства. Пришлось подождать, ведь девушек немало и нужно было сделать это, не поднимаешь, умиху. Однако я нашёл то, что искал. Как бы ты ни старался нагадить мне, у тебя ничего не вышло. Всё кончено, Мирас. Ещё ничего не кончено, это была лишь разминка, небольшая разминка. Однажды я тебя уничтожу, пригрозил Мирас, прежде чем сбросил вызов. Удачи. Задолбается уничтожать. Меня много раз пытались потопить, не только в переносном смысле, но и в прямом тоже. В конечном итоге смыльчаки обламывали зуб. Развернувшись в коридоре на 180°, я замечаю охранника. спешащего ко мне со всех ног. "Амир Рустамович, девушки нигде нет", докладывает он. "Что значит нигде нет? Проверили всё по камерам, как вы и просили. Девушка покинула клинику сразу же, как только вышла из кабинета УЗИ. Что делать?" "Ушла?" переспрашиваю недоверчиво. "Ушла. Ушла после того, как я предложил ей 50 миллионов и проживание у себя." Ушла после того, как я щедро пообещал сделать ей повторное эхо и даже плюнула на заверение оформить всё документально. Неожиданно, но немного приятно. Характер всё-таки у неё есть. И пусть она сбежала с моим тагиром в животе, у меня есть все ресурсы, чтобы вернуть беглянку. Пока ничего. Выходим к командую охраннику. Он движется за мной тенью, распахивает дверь лимузина. «Куда едем?» — интересуется водитель. «В офис. Там я решу, что делать. Будет сделано, шеф». Авто трогается с места. Все документы Раисовой я забрал, и они покоятся в папке. Далеко беглянка не уйдет. Уйти не сможет. Теперь Раисова находится под прицелом моего интереса. Своим побегом она разбудила во мне охотничий инстинкт и желание приглядеться к ней пристальнее. Значит, пора узнать её поближе. То есть всё подноготное. Набираю номер специалиста по таким вопросам. Якут. Так точно, Амир. Что надо? Отзывается старый приятель из числа военных. Собери мне всю информацию на Раисову Светлану. Всю, подчёркиваю. Я хочу знать даже то, что она предпочитает есть на завтрак. Сроки кратчайшие. Чем быстрее, тем лучше. Сейчас скину имя, адрес и фото. Загружаю фото девушки, сохранённой на телефон в чат переписки и цепляюсь взглядом за милая личика. Она симпатичная, фигура огонь. Я бы такую на своём мустанге покатал. Мгодовенно даёт оценку внутренней плейбой и подкидывает картинки. Длинные стройные ножки Раисовой, её загорелая кожа и забавные трусики канареечного цвета. Остынь, она же мать. Она вынашивает моего Тагира. Возражаю строго и закрываю этот вопрос. В вопросе с наследником у меня все четко и понятно, без посторонних вмешательств в чувств, влечения к женщинам и возможным проблемам с их семьей. Я не хочу связывать себя семейными узами и обзаводиться проблемной родней с большим гонором. Именно поэтому я воспользовался услугами суррогатной мамы, а теперь... Теперь мне предстоит решить множество проблем, одна из которых посмела сбежать от меня. От меня, Анварова Амира, ещё ни одна женщина не убегала сверкая пятками. Пусть беременная Светлана стала исключением, но думаю, это ненадолго. Я всегда получаю то, что пожелаю, а сейчас я желаю вернуть своего малыша любой ценой.